Алексей Исаев. Мозаика Великой Отечественной. От 22 июня до Курской дуги. Сборник статей. Серия ⁇ Правдивая история России ⁇ Москва. Яуза-каталог. 2023 год. Категория 16 ⁇ Аннотация. Новая книга ведущего военного историка ⁇ это настоящая мозаика Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года действия диверсантов из 800-го полка особого назначения Бранденбург, танковая война в Заполярье летом 1941-го, прорыв линии Сталина на Украине, битва за Москву, наступление под Ржевом и к северу от Сталинграда, сражение за Севастополь и на Курской дуге, Вот лишь отдельные фрагменты той мозаики ожесточенных боевых действий, которые ждут читателя на страницах этой книги. Вашему вниманию представляется сборник статей из числа, написанных мной для различных изданий. Не все из них были доступны широкой публике, однако дело не только в аудитории материалов. За время, прошедшее с момента написания этих статей,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 чем это ранее было возможно в читательных залах. Алексей Исаев, кандидат исторических наук.